Глава восьмая. Пап, ты ещё дома? Из кухни донёсся какой-то неопределённый звук, и я двинулась туда. Отец стоял над сковородкой жареной картошки и ел её накаловая вилкой. Пап, помоги мне найти работу. Это решение пришло по пути домой. Я ведь могу заработать денег и откупиться от Логинова. А как же школа? Удивился отец. Буду работать после уроков. Ты ведь ничего не натворила? Может, мне нужно о чём-то знать? Он смотрел на меня испытующе, словно в чём-то подозревал и ждал, что признаюсь. Пап, укоризненно протянула я. Дочь, я должен был спросить. Вы подростки такие быстрые и неожиданные. Он усмехнулся. Сам был таким же. Пап, повторила я. «Ладно, я посмотрю, чем смогу помочь», — согласился он. «Одна моя клиентка недавно жаловалась, что няня ее дочери выскочила замуж и уехала в Геленджик. Я позвоню ей». «Спасибо». Я вытащила вилку у него из руки. «Давай я накрою на стол, и мы вместе поедим». После обеда отец ушел на работу. «Он вернется ближе к десяти, а значит, я буду одна весь вечер». Позвонила подругам, вспомнили былые деньки. Они расспрашивали меня о школе и новых знакомых. Я рассказала о гречанке Софии, о коротышке Бурчуке, но вот о Ярославе почему-то промолчала. И вообще этой историей делиться ни с кем не хотелось. Казалось, что она касается только нас двоих. Первым уроком была алгебра, которую я не любила чуть меньше, чем геометрию, химию и физику. Точные науки мне вообще не давались, поэтому просто сидела, мечтательно глядя в окно. София, наоборот, была увлечена предметом, и это давало мне надежду, что в случае необходимости смогу списать у нее. Правда, и потом легче не стало. Мария Анатольевна рассказывала о тяжелой жизни и силе духа Николая Островского, который был закаленным как сталь, и к следующему уроку задала прочесть этот роман. А потом пришла СМС-ка от папы. Меня ждали после шестого урока по указанному адресу. Он нашел мне работу. Радость тут же погасла. После шестого урока меня также ждало дежурство в классе. Пришлось перенести встречу на час позже и познать все радости уборки старыми дедовскими способами. По адресу в СМСКе я почти летела, жалея только, что не поехала на велике. Сначала меня встретил металлический забор с кованым цветочным орнаментом. В центре располагались автоматические ворота с кнопкой звонка, над которым красным глазком мигала камера видеонаблюдения. Я немного нервничала, что на меня посмотрят, сочтут недостаточно солидной и не откроют. Но ворота гостеприимно разъехались в стороны, и я вошла внутрь. Дом был кирпичный, в 3 этажа, с большим эркером по центру. Я уже представила, как здорово было бы жить в такой полукруглой комнате, сколько там света благодаря шести большим окнам, расположенным по периметру. Входная дверь открылась, приглашая меня войти. На пороге стояла хозяйка. Tatiana Viktorovna, мне скорее понравилось, чем нет. Думаю, мы сумеем поладить, хотя она и казалась чересчур властной дамой. Она была в теле, но довольно ухожена. Одета в дорогой костюм, а над её причёской явно только сегодня утром колдовал хороший парикмахер. Хозяйка дома отнеслась ко мне приветливо, расспросила о Питере, о моих впечатлениях об Анапе, где я раньше работала. В общем, провела тотальный допрос, после которого я чувствовала себя выжатой как лимон. Вывернув меня наизнанку, Татьяна Викторовна наконец удовлетворилась результатами собеседования, как она это назвала. Пойдём, познакомлю тебя с дочерью. Удалось я в высочайшей чести. Пятилетняя Милена играла в саду. Здесь у неё был свой домик под старым раскидистым платаном. Я с трудом сдержала восхищённый вздох. Да только ради того, чтобы здесь поиграть, можно согласиться на эту работу даже без всякой оплаты. «Милена, выйди, пожалуйста, и познакомься со своей новой няней». Вежливо, но с завуалированным приказом велела Татьяна Викторовна. Девочка вышла из домика и подошла ко мне. «Здравствуйте», — произнесла она тихо и робко улыбнулась. «Привет, Милена, меня зовут Саша. У тебя очень классный домик. Можно мне с тобой там поиграть?» Девочка вопросительно взглянула на маму и, получив ее одобрительный кивок, ответила «Да». «Но пошли, покажешь мне свои владения». Мы с Татьяной Викторовной договорились, что для начала я проведу с ее дочерью два часа, чтобы оценить свои педагогические ресурсы. Это ее слова, не мои. Я у себя о подобных ресурсах и не подозревала. Ну а с Миленой мы нашли общий язык и все эти два часа провели, играя в ее домике. В нем было три стены — Отсутствующая четвёртая позволяла контролировать кукольную жизнь снаружи. Первый этаж был высоким, Милена могла стоять в нём в полный рост, мне же приходилось сгибаться почти пополам. Здесь располагалась гостиная со скамейкой детского размера. Она была застелена покрывалом и выполняла обязанности дивана. Рядом стоял маленький столик с кукольным чайным сервизом, а у стен две деревянные табуреточки. На второй этаж вела узкая лестница, и там располагалась спальня нашей принцессы. которую звали Летица. У неё были белокурые волосы, голубые глаза с опускающимися веками, если положить куклу на спину, и чудесное лиловое платье. Летица тепло приветствовала меня в своём скромном дворце и пригласила на королевское чаепитие. Я так увлеклась игрой и общением со своей маленькой подопечной, что не заметила, как пролетели 2 часа. Татьяна Викторовна посмотрела одобрительно на наши довольные лица и пригласила меня попробовать настоящего чаю. В дом мы с Милой шли, держась за руки, и весело болтали. Неожиданно на меня налетел торнадо, толкнул и опрокинул на пол. «Герда, фу!» — кричала хозяйка дома. «Герда, отстань!» — вторила ей Милена своим тонким голоском. А огромная питбулиха... прижала меня к холодной плитке и с упоением вылизывала лицо. «Извините, это собака сына, он должен увезти ее гулять, но все еще не вернулся из школы». Татьяна Викторовна с трудом оттащила псину за ошейник, а она выглядела смущенной. Питболиха, напротив, продолжала радостно скалиться и стучать хвостом по стене. «Ничего, я люблю собак». Услышав это, серое чудовище высунуло язык от радости и попыталось совершить ещё одну попытку знакомства. К счастью, безуспешно. Татьяна Викторовна повела её наверх, чтобы запереть в комнате. А мы с Миленой двинулись в сторону кухни. Я с облегчением вытерла обслюнявленное лицо тыльной стороной руки. Сердце всё ещё колотилось где-то в районе пяток. Домой я возвращалась довольная. В кармане похростовала новенькая купюра. Так к концу года легко накоплю нужную сумму. Я уже подошла к углу и готовилась за него завернуть, как на меня кто-то налетел, грубо толкнув плечом. Обернулись мы одновременно, не верящие, уставившись друг на друга. Ты что здесь делаешь? Ты следишь за мной? Прозвучало почти в унисон. Что ты здесь делаешь? Повторил Ярослав, схватив меня за локоть и сильно сжал. Я резко выдернула руку и оттолкнула его. Отстань от меня, Логинов, ты понял? выкрикнула почти ему в лицо и бросилась прочь по улице.